Глава 15. Сроки поджимали. Следовало наверстывать упущенное, и Лайла все в той же рубашке Эша сделала себе кофе и временно обосновалась в его обеденном уголке. За неимением иного места. Она взялась за книгу. Последние несколько дней почти заброшенную. и всецело погрузилась в школьную жизнь и войны оборотней. А все остальное выкинуло из головы. Когда появился Эш, она напряженно работала уже два часа. Услышав его шаги, она подняла палец, прося не беспокоить, и закончила последнюю мысль. Сохранив текст, она подняла глаза и улыбнулась. «Доброе утро». «Ага, что делаешь?» «Пишу. Я выпала из графика. Нужно снова входить. И ты подгадал идеально. Сейчас хороший момент сделать паузу». «А почему глаза на мокром месте?» А, она смахнула слезы. «Только что убила славного персонажа. Пришлось им пожертвовать, но на душе погано. Мне будет его не хватать». «Человека или оборотня?» Она вытянула бумажный носовой платочек из упаковки, которую всегда держала под рукой. «Оборотни – те же люди, за исключением трех ночей в месяце. В моей вселенной так. Это был оборотень. Для главной героини это станет страшным ударом». «Сочувствую. Будешь еще кофе?» «Нет, спасибо». «Уже выпила две чашки». «Я решила, что здесь не буду мешаться у тебя под ногами», продолжала она, когда он нажал кнопку на кофемашине. «Новая работа начнется во второй половине дня, а к Джулии ехать сейчас неудобно. Толком не знаю, какая там обстановка». «Все в порядке». «Что-то не так?» «Пока не выпью кофе, все не так». Он сделал глоток. «Если хочешь, могу приготовить яичницу». Она посмотрела на него. Волосы взлохмачены, Опять оброс щетиной и морщинки возле глаз. «Яичница из тех немногих блюд, которые мне действительно удаются. Продаю в обмен на место, где можно зависнуть до двух часов». «Покупаю». Он вынул из холодильника упаковку яиц. «Садись и пей кофе, а я пока исполню свою часть договоренностей». Но он не сел, а прислонился к стойке и, попивая кофе, стал смотреть, как она роется в холодильнике и достает оттуда сыр и масло. Потом ищет в шкафчиках сковородку, миску, венчик. Вечно он забывает купить эту штуковину». «Ты бодро выглядишь по утрам», — заметил он. «А кофе на что?» Она обернулась к нему с улыбкой. Свежая, как майская роза. «Обычно по утрам я чувствую себя хорошо. Утром жизнь начинается заново. Что-то остается. Может, отменишь эту работу и останешься здесь, пока мы не решим яичную проблему?» «Не могу». Не успею найти замену и согласовать это с клиентами. Они рассчитывают на меня. Кроме того, она разбила яйца в миску. Гадюка не будет знать, где я. «У тебя есть сайт. Там указаны только даты, когда я занята. Но информации о месте и клиентах нет. Какой ей резон искать меня в Тюдор-Сити?» «Возможно, и так. Но случись, что это далеко отсюда?» Она добавила к яйцам сыр, щепотку соли, немного перца. «Зря ты за меня переживаешь. Я в состоянии позаботиться о себе. Ты еще не имел случая в этом убедиться?» Она вылила яйца на сковородку, куда уже растопила кусочек масла. «Тосты будешь? Хлеб есть?» Он достал хлеб и сунул пару ломтиков в тостер. Он сможет работать над картиной, а этим займется потом. «Сколько еще тебе нужно времени для книги?» «Если в черне набросаю сцену, где Кейли находит изуродованное тело Джастина, то буду собой довольна. Она уже сложилась у меня в голове, так что пары часиков хватит». «Тогда у тебя будет пара часов между книгой и следующей работой, чтобы попозировать». «Меня так устраивает». Он допил чашку, тотчас приготовил другую и достал две тарелки. «А попробуй так», — предложила она. «Лайла, тебя так устраивает». Он достал гренки из тостера и положил по одной на каждую тарелку. «Лайла, тебя так устраивает?» «Почему бы и нет?» Она поделила яичницу, переложила на тарелки и подала одну ему. «Посмотрим, как сцена пойдет». «Логично». Джули, проснувшаяся в нескольких кварталах от дома Эша, чувствовала себя восхитительно. свободной, блаженно отдохнувшей, и от души потянувшись, испустила долгий довольный вздох. Ее настроение резко ухудшилось, когда она обнаружила, что Люка рядом нет. Впрочем, это долилось недолго. У него же пекарня, напомнила она себе. Он предупредил, что уйдет еще до пяти. Прошло то время, когда в пять утра она возвращалась с вечеринки и падала в кровать. Но вставать в такую рань и куда-то переться... До этого она еще не дошла. Профессиональная этика. Снимаю шляпу. Но неспешный утренний секс не помешал бы. А следом завтрак и повод блеснуть кулинарными способностями. Они у нее скромные, но французские тосты такие, что за уши не оттащишь. Поймав себя на размышлениях о неторопливых утренних утехах и долгих ночах, она устыдилась. «Эти дни миновали», — напомнила она себе, — «как и вечеринки всю ночь напролет». Это был просто секс. Действительно классный секс между двумя людьми. в прошлом когда-то связанными, но просто секс. «Не нужно усложнять», — сказала она себе, вылезая из кровати и находя халат там, куда зашвырнула его накануне, на абажуре прикроватной лампы. Теперь они оба люди взрослые и способны разумно и ответственно воспринимать секс, одноразовый или на постоянной основе. и у нее нет намерений выходить за эти рамки. И сейчас она, как человек взрослый, разумный и ответственный, выпьет кофе с бейглом или съест йогурт, потому что бейгла она забыла купить, и будет собираться на работу. Напивая, Джулия отправилась на кухню и встала как вкопанная посреди стойки. На изящной фарфоровой тортовнице поблескивал сахарной корочкой большой золотистый маффин. Сверху его, как куполом, прикрывала стеклянная миска. Джулия осторожно подняла ее, наклонилась и понюхала. С черникой. Люк нашел чернику, которую она купила на днях, и испек маффин. Он был настолько идеальный, что есть его казалось святотатством. Но она отломила кусочек верхушки и попробовала. На вкус он был таким же идеальным, как с виду. Он испек ей маффин. Практически из-за ничего. Что бы это значило? Спасибо за хороший секс? Предлагаю отношения? Или... Вот откуда, черт возьми, ей было знать, что все это значит? Прежде никто, кроме бабушки, не пек ей маффинов. Она еще кофе выпить не успела, а он уже выбил ее из колеи. Джулия отломила еще кусочек и так в задумчивости съела весь маффин. В подвальном помещении пекарни Люк вымешивал тесто на посыпанном мукой разделочном столе. У него имелась с тестомесильная машина, которая вполне могла выполнить эту работу за него. Но он предпочитал, когда мог, делать ее сам. Так он мог подумать. Или не думать вообще. Руки двигались ритмично. Тесто обретало нужную структуру. Первые утренние замесы уже были сделаны. Дважды поднялись и сейчас выпекались в кирпичной печи. Эта вторая партия хлеба делалась по отдельному заказу. Когда замес поднимался первый раз, они со старшим пекарем загрузили в большие печи маффины, булочки, даниши, пончики и бейглы, предназначавшиеся для ранних посетителей. А когда пошел второй, занимались печеньем, пирогами, сконами и капкейками. Когда это тесто будет подниматься, он пойдет наверх и тоже включится в процесс. Люк бросил взгляд на часы, стоявшие на полке из нержавеющей стали у дальней стены. Почти восемь, а значит, Джули уже встала. Интересно, нашла ли она маффин, который он ей оставил? Она всегда любила чернику. И темный шоколад. Нужно будет испечь ей что-то особенное. Как он скучал по ней. Гораздо больше, чем позволял себе признать все эти годы. Скучал по ее облику, по звуку голоса, по ощущениям с ней связанным. После нее он обходил рыжик за квартал. Высоких, статных, рыжеволосых, с дерзкими голубыми глазами. Месяцы, а может быть и годы после того, как они расстались, он с тоской вспоминал о ней в самые неожиданные моменты. Когда, продираясь сквозь дебри юриспруденции, наталкивался на то, что могло ее рассмешить. Даже в день открытия пекарской дюжины он вспоминал о ней. Вот бы она увидела, что он нашел свой путь и чего-то добился. И все женщины, случившиеся в его жизни после Джули, именно такими были. Случайными. Это были увлечения, развлечения, нечто переходящее, несмотря на его усилия создать что-то прочное и настоящее. Она всегда была там, в его подсознании, в самой глубине сердца. И теперь нужно как-нибудь незаметно вернуть ее назад в его жизнь и удержать. «Почти готова, крикнул он на звук приближающихся шагов. «Еще пять минут!» «Мне сказали, что я могу спуститься. Девушка с фиолетовыми волосами!» — уточнила Джулия, когда он поднял голову. «Конечно! Иди сюда!» При виде ее пылающих волос, скованных серебристыми гребнями, изумительной фигуры и платья цвета черники, сидевшего на ней как в литоге, он просиял. «Не ожидал тебя увидеть, но добро пожаловать в мою пещеру!» «Я почти закончил с этим!» «Там на полке айпад, убавь музыку!» Она приглушила Спрингстина. Вспомнив, что он всегда тащился от босса. «Я в основном бываю здесь или на главной кухне. Или в подсобке. Наверное, поэтому я никогда тебя не видел. В кулере холодные напитки». Добавил он, продолжая месить и поглядывая на нее. «Или могу принести кофе из зала». «Все в порядке, спасибо. Я хочу знать, к чему все это». «Ты о чем? О смысле жизни?» Он надавил на тесто краем ладони, проверяя готовность. «Еще пара минут. Я пока не пришел к определенным выводам. Я о маффине, Люк. В чем смысл маффина?» «Черт, она обалденно пахла. И этот аромат, к которому примешивался дрожжевой запах хлеба, запомнится ему надолго». «Смысл и цель у него едины. Съешь меня. Ты съела?» «Я хочу знать, зачем ты испек мне маффин. Это простой вопрос». «Я пекарь. То есть по утрам ты печешь маффины всем женщинам, с которыми спишь?» Этот отрывистый тон был ему знаком. Столько лет прошло, как будто не расставались. На нервах и раздражена». Подумал он. Из-за маффина? Некоторые предпочитают даниши. И нет ничего такого, я не делаю. Но что плохого в том, что я сделал тебе маффин? Это всего лишь выпечка. Она поправила на плече ремень объемистой рабочей сумки. Мы переспали. Ну да. Он продолжал месить. Руки должны быть заняты. но удовольствие от работы, от утра, от встречи с ней сошло на нет. Это плохой жест или дело в мафине? Я считаю, нам нужно все прояснить. Давай проясним. Только не надо в таком тоне. Вчера у нас был трудный день. Наши друзья оказались причастны к страшной и запутанной истории. У нас есть общее прошлое, нам не спалось. и у нас случился секс. Хороший секс, как и подобает взрослым людям. Без осложнений. А сегодня ты испек мне маффин. Не отрицаю, я испек маффин. Я просто хочу прояснить, чтобы мы оба знали, что это было прошлой ночью. Не нужно ничего усложнять». Особенно теперь, когда из-за Лайлы и Эша мы находимся в очень сложной ситуации. «Да с этим все просто, как и было. Это просто маффин. Тогда ладно. Хорошо, спасибо. Мне пора на работу». Она помедлила, словно ожидая, что он скажет что-то еще, а потом стала подниматься по лестнице. и ушла, оставив его в молчаливом недоумении, как и десять лет назад. Когда Эш стоял на том, чтобы отвезти Лайлу на новое место, она не спорила. «Если ему хочется лично все посмотреть и во всем убедиться, пускай. Это постоянные клиенты», — сообщила она, когда такси пробиралось в центр города. Я уже дважды у них работала, но не здесь. В эту квартиру они переехали несколько месяцев назад. И Эрл Грей у них недавно, но он душка. Новое место – это во всех смыслах лучше. Там красиво, вид изумительный. И есть где гулять с Эрл Греем. А утром я получила имейл от Мейси. «Что за Мейси? От Мэйси Килдербрандт, недавней клиентки. Она очень мной довольна и думает, что Томас по мне скучает. В следующем январе они планируют кататься на лыжах на западном побережье и хотят забронировать время сейчас. Так что, несмотря на все случившееся, одно очко в мою пользу. Но эта работа будет короче. Восемь дней в общей сложности. Лавенштайны собираются навестить друзей и проверить дом на Сен-Барт. Когда такси остановилось на 41-й Восточной улице перед входом в массивный жилой комплекс в стиле неоготики, Лайла достала кредитку. «Я заплачу». Она решительно помотала головой. «Моя работа – мои расходы». «Пусть у меня богатый любовник, но он исключительно ради секса». «Повезло мужику». «Ага». Лайла сунула в карман квитанцию и вышла. «Привет, Дуэйн». Сияющая улыбка предназначалась Швейцару, который спешил к машине. «Лайла Эмерсон, вы, может быть, не помните, но...» «Я вас запомнила, мисс Эмерсон». «С того раза, когда вы приезжали к Ловенштайнам». «Ваши ключи у меня, выточны. «Стараюсь». «Ловенштайны уже уехали?» «Лично проводил их час назад». «Я возьму». «Он достал из багажника второй чемодан раньше Эша». «Вам помочь поднять?» «Нет, спасибо, мы справимся». «Это мой друг Эштон Арчер. Он поможет мне разместиться». «А вы случайно не знаете, когда они последний раз выводили Эрл Грея?» «Мистер Ловенштайн и Эгэ сделали последний кружок прямо перед выездом. Думаю, пока он в порядке». «Отлично. Какое изумительное здание. Уверена, мне здесь понравится». «Если будут вопросы, что где находится, понадобится такси и вообще, обращайтесь». «Спасибо». Она взяла у него ключи и вошла в вестибюль, где кафедральный свет сочился сквозь оконные витражи. «Согласись, что у меня потрясающая работа!» Обратилась она к Эшо, когда они входили в лифт. «Как еще мне удалось бы неделю пожить в пентхаусе в Тюдор-Сити?» «А ты в курсе, что тут имеется небольшое поле для гольфа?» «И теннисный корт!» На нём играли знаменитости. Не помню, кто именно, потому что не увлекаюсь теннисом. Когда Хелмсли решил продавать, отец с партнерами подумывали его купить. Правда? Вау! Подробности не помню, но тема такая возникала. Помнится, когда родители покупали пятачок под кемпинг на Аляске, сколько было разговоров и переживаний. «Люблю работать в старых зданиях», — сказала она на выходе из лифта. «В новых тоже хорошо, но в таких, как это, есть что-то особенное». Она отперла замки и открыла дверь. «Прошу». Лайла гостеприимно повела рукой, а затем повернулась к пульту сигнализации и ввела код. Панорамные окна во всю стену открывали вид на Нью-Йорк. С красавицей Манхэттена Крайслер Билдинг прямо по центру. Высокие потолки, блестящее дерево, приглушенное дорогое сияние антиквариата служило передним планом для захватывающего вида. «Круто, да? Нам нужно на второй этаж. Это триплекс. Но я подумала, что ты оценишь вау-фактор базового уровня». «Оценил». «Нужно заглянуть на кухню. Эрл Грейт там или прячется в хозяйской спальне?» Она пересекла обеденную зону с длинным столом красного дерева, небольшим газовым камином и буфетом, за стеклянными створками которого красовалась со вкусом подобранная коллекция разномастного фарфора. И вышла в кухню. Здесь характер здания проявлялся в полной мере. Кирпичные стены, темные шкафы из орехового дерева с богатой резьбой, обилие медных деталей. Там на полу графитового цвета стояла белая собачья кроватка, а в ней лежало крохотное существо. Назвать его псом язык не поворачивался. Пуделек был белый, под цвет лежанки, с традиционной стрижкой. а вместо ошейника у него был миниатюрный галстук-бабочка, фиолетовый в белый горошек. Пёсик дрожал, как листок на ветру. «Привет, малыш!» Голос Лайлы звучал ласково и вместе с тем тихо. «Помнишь меня?» Она открыла крышку ярко-красного контейнера на стойке, достала крохотную собачью вкусняшку и присела на корточке. «Хочешь печеньку?» Дрожь прекратилась. Хвостик, точнее его подобие, вильнул. И тут эта породистая собачья пародия соскочила с лежанки, поднялась на задние лапки и запрыгала. Эш невольно улыбнулся. А Лайла засмеялась и дала печенье. «С таким сорви головой под боком тебе волноваться не о чем». «Заметил Эш». «Я думаю, что система безопасности защитит нас, Сэрл Греем». Лайла подхватила песика и потерлась носом о его шерстку. «Хочешь подержать?» «Воздержусь». «Глядя на него, мне становится как-то не по себе». «Не уверен, что собака должна помещаться в нагрудном кармане». «Он маленький, но сообразительный». она чмокнула пуделька в нос и опустила на пол. «Могу провести экскурсию по дому, а вещи распакую потом». «Был бы не против». «В основном с целью рекогносцировки и ориентирования на местности. Чтобы ты знал, куда бежать, если придется меня спасать». «Нет проблем, все равно чемоданы нужно поднимать». Когда она водила его по первому этажу, он сразу представил, как она устроится с ноутбуком в столовой и будет любоваться видом. Лайла взялась за один чемодан, но он подхватил оба и понес наверх. «Это в тебе, говорит, мужчина или хорошие манеры?» «Мужчина с хорошими манерами». «А тут лифт имеется. Небольшой, но вместительный». «Где ж ты раньше была?» Тут три спальни, все с ванными. Его кабинет, ее кабинет. Точнее, будуар, где она держит свои орхидеи. Они изумительные. Мне сюда. Она вошла в небольшую гостевую комнату, отделанную в приглушенных голубовато-зеленых тонах. С белой искусственно состаренной меблировкой и с картинкой с изображением маков на стене. в качестве цветового пятна. Лайла мысленно поздравила себя. «Ближайшие восемь дней эта комната будет только ее. Она самая маленькая, но в ней так спокойно и уютно. Чемоданы оставь там, а мы пока осмотрим третий этаж». «Тогда веди». «У тебя телефон с собой?» «Да». «Давай поднимемся на лифте и проверим качество связи. В нем есть аварийная кнопка, но всегда неплохо иметь телефон». Лифт можно было принять за шкаф. Дизайнер поработал на славу. «Не такой прикольный, как у тебя», — заметила Лайла, когда они ехали наверх. «Гораздо тише. Думаю, лязганье удастся устранить». Ты ремонтируешь лифты этой своей странной штуковиной? Это Лезерман. Бесценная вещь. Что касается лифтов, то твой будет первым. Но лично мне нравится, как он кряхтит и лязгает. Сразу слышно, что старик работает. Лифт остановился, и они вышли в медиазал. Чьи размеры, как он успел заметить, были больше, чем у стандартной квартиры студии. Здесь имелся экран, шесть раскладывающихся кожаных диванов, санузел и бар со встроенным винным шкафом. У них невероятная коллекция дисков. И все это в моем распоряжении. А вот мое любимое кино. Она нажала кнопку на пульте, портьеры раздвинулись... За ними обнаружились широкие стеклянные двери, открывавшие доступ на красивую кирпичную террасу с фонтаном в центре. Сейчас неработающим. «Открытое пространство в Нью-Йорке. Что может быть лучше?» Лайла повернула ручку и распахнула двери. «Томатов и трав нет, но цветочные горшки имеются». А в том закутке – садовые инструменты и остальные стулья. Она машинально проверила землю в горшках и осталась довольна. Слегка влажная. «Здесь хорошо пропустить по бокальчику до и после еды. Поужинаешь со мной чуть позже?» «Я с тобой исключительно ради секса». Она засмеялась и повернулась к нему. «Тогда закажем доставку». «У меня дела. Могу заскочить часиков в семь или в половину восьмого и принести ужин». «Звучит заманчиво. Удиви меня». Он отправился повидать Энджи и вышел из такси, не доезжая нескольких кварталов. Ему хотелось прогуляться, но прежде всего он думал о том, что если азиатка за ним следит, то может пробить номер такси и узнать, откуда он приехал. А пока Лайла там в безопасности. Может, он параноит, но лучше не рисковать. Час, проведенный в доме убитой горем Энджи, дался ему нелегко. Оттуда он тоже пошел пешком». Работает ли мой радар, размышлял он, почувствует ли слежку? Эш не сомневался, что узнает ее, лишь бы удалось засечь. Поэтому шел не спеша, отчасти даже надеясь на то, что она сделает первый ход. Он увидел бормочущего мужика в тренче и женщину с детской коляской. Вспомнил, что последние недели она гуляла по округе с огромным животом. Но высокоэффектной азиатки нигде не наблюдалось. Эш завернул в книжный магазин. Потолкался между полок, одним глазом поглядывая на дверь. Обнаружил и купил подарочное издание «Пасхальные яйца Фаберже». И еще одно по истории. А после завязал беседу с продавцом, чтобы его запомнили. Вдруг кто-нибудь будет интересоваться. Он считал, что тем самым оставляет след. Переходя улицу в квартале от то он действительно ощутил пробежавший по спине холодок. Вынул из кармана телефон, якобы отвечая на звонок. Порылся в пакете, сменил ракурс и огляделся. Но женщину не увидел. Прежде чем он сунул телефон в карман, раздался звонок. Высветившийся номер был ему незнаком. «Да, Арчер?» «Мистер Арчер, меня зовут Алекс Керринов. Эш замедлил шаг. Акцент был едва заметный, но определенно восточноевропейский. «Да, мистер Керринов. Я друг Винсента Тартелли, Винне. Я только недавно узнал, что случилось, когда пытался до него дозвониться. Я Это ужасно. Откуда вы знали Винне? Я был его клиентом, иногда консультировал. Не столь давно он попросил меня перевести документы с русского на английский и дал ваши координаты. «Не босс», — подумал Арчер, — «переводчик». «Он говорил, что отдаст их на перевод. У вас была возможность их посмотреть?» «Да, я еще не закончил, но кое-что выяснил. И хотел поговорить с Винни, но когда дозвонился ему домой, Энже сказала...» «Я потрясен». «Как и все мы». Он тепло отзывался о вас. «Сказал, что эти документы попали к вам в руки, и вы хотите знать, что в них говорится?» «Да, он оказал мне любезность. И это до конца дней будет висеть на его совести тяжким грузом. И передал их вам. «В этой связи мне нужно кое-что с вами обсудить. Мы можем встретиться. Меня до завтрашнего дня не будет в Нью-Йорке». Уехал ненадолго в Вашингтон и документы увез с собой. «Возвращаюсь завтра, мы можем встретиться». Эш был уже возле дома и достал ключи. Теперь процесс открывания двери стал еще более трудоемким. Все коды были изменены. «Да, без проблем. Вы бывали у Винни дома?» «Да, много раз». «Ужинали у него?» «Да? А что?» «Какое коронное блюдо Энджи?» «Жареный цыпленок с чесноком и шалфеем». «Позвоните Энджи, пожалуйста». «Вы сомневаетесь, я понимаю. Она подтвердит, кто я». «Вы сказали цыпленок, и этого достаточно». «А если в двух словах, что вам удалось выяснить?» Войдя в дом, Эша глядел помещение. Бросил взгляд на новый монитор и, удовлетворённый, запер за собой дверь. «Вы что-нибудь знаете о Фаберже?» Эш уронил книгу на стол. «Вообще-то, да, наслышан. А про императорские яйца?» «Тоже, и про восемь утраченных. В частности, о Херувиме и Колеснице». «А, так вы в курсе. Разобрались с бумагами». «Нет, не с этими. Как бы это обставить?» «Были еще другие, на английском. Тогда вам известно, что яйцо можно проследить по документам. Это важнейшая находка. И другое тоже». «Какое другое?» «Другое утраченное яйцо. В бумагах задокументированы два яйца». Херувимы колесница» и «НССР». «Два», — пробормотал Эш. «Когда вы завтра возвращаетесь?» «После часа дня». «Не говорите никому об этом». Винни просил, чтобы я разговаривал только с ним или с вами, чтобы даже наши жены не были в курсе. Он был моим другом, мистер Арчер. Хорошим другом. «Понимаю и очень вам признателен. Я дам адрес, где мы можем встретиться. Завтра, как только вы вернетесь. Он сообщил Керенову адрес Лайлы в Тюдор-Сити. «Там будет безопаснее». «Лофт и магазин Винни для этой цели не подходили». «Мой номер у вас есть. Если что-нибудь случится, вызовет у вас подозрение, звоните мне». «Или в полицию?» «Думаете, из-за этого убили Винни?» «Полагаю, да». «Завтра я сразу поеду к вам. А вы догадываетесь, сколько они могут стоить?» «Имею достаточно четкое представление». Нажав «Отбой», Эш взял обе книги, пошел в кабинет и принялся рыть информацию о втором яйце.